арбуз. В одном городе жил старец, знаменитый своей мудростью, почтенного возраста, но очень бедный. Однажды царь услышал о мудрости этого старца и сообщил ему, что желает посетить его в его доме и послушать его слова. — Чем же мы будем угощать царя? — спросила его жена. — У нас дома почти ничего нет. — Принесешь то, что у тебя есть, и сделаешь так, как я тебе скажу, — ответил старец. Когда царь пришел, жена старца принесла арбуз. Хозяин взял арбуз в руку, ощупал его пальцами и сказал жене — «Есть арбуз лучше этого. Пойди и принеси его». Жена унесла арбуз, потом вернулась, и в руках у нее снова был арбуз. Старица его ощупал и сказал ей «Унести этот и принести другой». Жена ничего не ответила и сразу сделала, как он сказал. На этот раз муж остался доволен. Он разрезал арбуз и подал царю угощение. После беседы со старцем царь вернулся к себе во дворец веселый и довольный гостеприимством, которое проявил старец. Он и не знал, что в доме у старца был всего один арбуз.